Глава третья. Жизнь Давлатова с литературой была настолько долгой, что, как брак требовало законного оформления, печати. Не рукопись, как у Булгакова, а книга главная Давлатовская героиня. Сейчас, когда книжный рынок первым стал настоящим, печатный станок не отличается от того, что печатает деньги бумага с краской. Но в прошлой жизни книга меняла дело и не только потому, что ее можно было обменять на финские обои. Как всякий обряд, книга была пустой и необходимой формальностью. Выход в свет — инициация, впускающая автора в литературу не на его, а на ее условиях. Мне это понять было трудно. Магия типографии меня не задевала. Я там работал. метранпажем в «Русской газете». Этажом ниже располагалась книжная лавка 90-летнего эсера Мартьянова известного тем, что он промахнулся, стреляя в Ленина. В его магазине я всего навидался. От Тома Гоголь в КГБ до монографии, начинающейся словами, как всем известно, Атлантида располагалась на месте затонувшей Лемурии. В эмиграции ничего не стоит напечататься. Вернее, стоит, но не так уж дорого, поэтому и книг тут как семечек. Давлатов к печати относился иначе. Он ценил ритуальную природу литературы. Виртуальная самоздатская книга существует в мире идей наравне с прочими абстракциями. В ней есть привкус необязательности, произвольности и призрачности. Рукопись, как ногти, интимная часть автора, которая со временем начинает его тяготить. Жить слишком долго с рукописью негигиенично, духовно неопрятно. Заражая автора, ненапечатанная рукопись начинает гнить, мешая расти новому. Жидкий, не в типографских строчках текст провоцирует уже напрасные перемены. Это как со взрослыми детьми. Недостатки неоспоримы, но пороть поздно. Только похоронив рукопись в переплете, автор освобождается от ощущения неокончательности текста. Опубликовав его, он может хотя бы на время избавиться от своего несовершенства. Не ставшая книгой рукопись — кошмар целого поколения. Его голосом и был Давлатов, дебютировавший издательской фантасмагорией «Невидимой книгой». Сумев материализовать в издательстве «Ардис» свой первый призрак, Давлатов не уставал издаваться. Гостивший у него поэт Евгений Рейн рассказывал московским друзьям. Давлатов сочинил два метра литературы. Сергею нравилась грубая материальность книги, ее неоспоримая вечность, уверенная укорененность во времени. «Книга. Пропуск в библиотеку будущего». Вечно возившийся со своим литературным завещанием, Давлатов к этому будущему относился с ответственностью. Сергей верил в необходимость литературной преемственности. Всякая книга для него формально не отличалась от тех, что написаны классиками. Определенно об этом Сергей высказался на конференции «Третьей волны» в Лос-Анджелесе. Любой из присутствующих, может обнаружить в русской культуре своего двойника. Трагедия всякой невидимой книги в том, что она продолжает литературу извращенным способом. Давлатов же жаждал нормы, поэтому и в перестроечной России он отдавал предпочтение не авангардистам и частникам, а официальным государственным издательствам. «Хочу получить сдачу», — говорил Сергей, — «там, где обсчитали». Им руководила жажда не мести, но порядка, что, впрочем, одно и то же. Свое писательское положение он оберегал щепетильной решительностью. За год до смерти Сергей писал в Ленинград. «Я хотел бы приехать не просто в качестве еврея из Нью-Йорка, а в качестве писателя. Я к этому статусу привык, и не хотелось бы от него отказываться даже на время. Я думаю, это не высокомерие, а суеверие. Он надеялся, как все авторы, тщетно, что писательский статус — избавит его от привычного страха перед чистым листом бумаги. Ради этого Давлатов доказывал себе то, в чем никто и не сомневался. Он всю жизнь боролся за право делать то, что всю жизнь делал. Эта борьба стала драмой и сюжетом его литературы. Похоже, что к концу его самого утомила эта цепь тавтологии. В своем последнем интервью Давлатов сетовал на то, что относился к литературе с чрезмерной серьезностью. Сейчас мне кажется, что тема разочарования в литературе могла бы захватить Давлатова не меньше, чем очарование ею. Что-то такое он и мне говорил, но я не слышал. Тогда мне это даже глупостью не казалось. Так, шум. Ницше утверждал, что «мы можем прочесть только то, что уже и сами знаем».